Исмеадат думал избавиться от него, но Улу с непреклонным и решительным видом продолжал, «Нам надо сказать народу правду, не пристало наживаться на опасности, которую сами же мы и накликали». Исмеадат повторил, «Выведите его». Два жреца бросились исполнять приказания и вывели Улу на террасу на свежий воздух. Улу и не сопротивлялся. Он едва стоял на ногах, потрясенный происходившим. Когда жрецы, выводившие Улу, вернулись, Замару заметил, «Я уже несколько дней наблюдаю за братом Улу, и вид его мне не нравится». Вероятно, от жары у него помутился разум, многозначительно повторил вслед за Исмеададом Мунамбу. Верховный жрец Исмеадад кивнул «Мунамбу». Это не первый случай, когда злые демоны в жаркую пору вселяются в тело человека. Несколько лет назад мы потеряли из-за этого несколько братьев за один месяц. Возможно, та же учись ждет и брат Иулул, так как мудрейший наш лекарь и бессильный перед жарой. Все почтительно согласились с верховным жрецом, который слыл знатоком сокровенных тайн халдейской медицины. — Однако, чтобы кончить нашу сегодняшнюю беседу столь же мудро и полезно, — продолжал Исмедат, — как мы ее начали, — составим воззвание, чтобы не мешкая повесить таблички. Никто не возразил, и когда жрецы расходились на столе верховного жреца, уже лежала вощенная дощечка с текстом воззвания, его слова должны были раскрыть сердца и сундуки, — Халдеев. Двадцать песцов из агилы тут же переписали текст на глиняные таблички, а храмовые прислужники развесили их у ворот города. В Барсибском дворце гонец из тайной службы повторил на Бусардару сообщение о продвижении армии Кира. Скажи он это любому другому полководцу, тот пришел бы в крайнее замешательство. А на Бусардар только громко рассмеялся. Гонце это настолько удивило, что он спросил, «Непобедимый не верит моим словам?» «Да нет же», — сказал Набусардар все еще, продолжая смеяться. «Просто я представил себе, какие лица будут у становников, у служителей Эсагилы и вавилонских вельмож, когда до них дойдет эта весть. В царском дворце я уже докладывал. И что же?» Ибо величество царь пришёл в полную растерянность, когда услышал это. Советники потеряли дар речи, весь двор очевидно охватила паника. Набусардар снова засмеялся, потом внезапно оборвал смех и спросил: "Аитара, мой начальник тайной службы не потерял присутствия духа. Сейчас меня больше интересует настроение командующего тайной службы халдейской армии, чем вся продажная вавилонская знать вместе взятая". Я говорил от царя, напомнил ему на сардару гонец: "Я вижу, что полгода вдали от Вавилона уже сделаи своё дело". Это усвоил деревенский манеры. Новый царь вольнодумец, и у нас уже вошло в обычай: что на сердце, то и на языке. Каждый может говорить что угодно. А если тебе захочется плюнуть в физиономию самому верховному начальнику, который является в государстве вторым лицом после царя. Смело можешь сделать это? Я позволил себе что-нибудь неуместное в отношении твоей святости, непобедимый, спросил гонец в конец смутившись. До него не доходил смысл слов Набусардар, потому что за эти полгода он действительно отвык от выкот в Авелона и не знал, что здесь происходит. Пожалуй, ты один ничего себе не позволил, шутливо продолжал Набусардар. Зато все остальные сколько угодно. Сколько в Вавилоне жителей, столько модим роится для меня. Гоняться окончательно перестало вы понимать. Не удивляйся, продолжал полководец. В Вавилоне подозревают меня в том, что я со своей армией хочу напасть на халдейское царство, и им не верится, что Кир затевает какие-то военные приготовления против нас. Если бы не твоё сообщение меня жили бы сосвиту. Поэтому я и засмеялся, как приговорённый к смерти, которого помиловали. И хотя ты принёс печальную весть, ты наверно уже понял, почему я рад ей. Он снова усмехнулся, но постепенно лицо его принимало всё более непреклонное выражение. Он задумался, потом поднял глаза на гонца и сказал: "Впрочем, перцам не подойти к Вилону. Ни с юга, ни с страны тигра На юге болотом